Производство всегда реализует решения его участников о том, что и как производить. Однако эти решения ограничены производственными возможностями, которыми располагает производитель, индивид, группа, общество. В свою очередь, подобные ограничения носят двойственный характер, технологический, величина и состав факторов производства и экономический, степень доходности от реализации результата производства. Знание таких ограничений – позволяет моделировать, прогнозировать и регулировать действия участников производства. 4. 1. Экономическая организация производства и ограниченность ресурсов. Экономическая организация производства возникает только тогда, когда участники производства исходят из принципа экономической целесообразности. В чем же смысл этого принципа? Любое производство – это целенаправленная затрата ресурсов, для получения определенных результатов. Внеэкономическом производстве между затратами и результатом существует лишь прямая технологическая зависимость, в том смысле, что из ресурсов получают результаты. В экономическом же производстве между затратами и результатом возникает особая регулирующая производство обратная зависимость, требующая обязательного соизмерения производственных результатов с понесенными затратами. Для неэкономического производства обычно ситуация, когда достижение результатов становится самоцелью, не зависящей от величины понесенных затрат. В экономическом же производстве отношение результата к величине затрат выступает объективным и главным критерием целесообразности производственной деятельности. Экономически эффективным считается производство, в котором максимум результата обеспечивается минимум затрат. Страница 45. Сущность экономической организации производства состоит в том, что во всех отраслях и на всех уровнях оценка его эффективности исходит из отнесения величины результата к величине затрат. Понятно, что экономическое и неэкономическое производство качественно отличны. Производство, регулируемое принципом экономической целесообразности, функционирует иначе и имеет иные законы, чем производство, не озабоченное минимизацией затрат при одновременной максимизации результатов. Здесь следует предостеречь от упрощенного понимания результата, как только некоторого количества изготовленного продукта. Дело в том, что сами по себе количественные параметры результата производства Даже соотнесенные с затратами еще не означают экономический результат производства. Таковым он становится только при соотнесении величины результата с величиной реальной потребности в нем. Поэтому под экономическим результатом производства имеет в виду эффективно произведенный продукт, соответствующий реальной потребности потребителя в нем. Следовательно, всеобщая формула идеально эффективной экономики должна Отразить соотношение трех величин – затраты, результаты и потребности. Анализ экономической организации производства мы начнем с тезиса, не нуждающегося в доказательстве. Люди живут в мире ограниченных возможностей. Действительно, следует ли доказывать, что каждый из нас ограничен в своих физических, интеллектуальных и временных возможностях? Ограничено и все общество, ибо его природные, материальные, трудовые и финансовые ресурсы имеют количественные и качественные пределы. Конечно, потомки хитроумного Одиссея научились обходить многие ограничения, и тем не менее они жили, живут и всегда будут жить в условиях объективно ограниченных возможностей. Ограниченность производственных ресурсов и станет той отправной точкой, с анализа которой мы начнем проникновение в мир экономики экономики и экономической теории. Мы должны суметь разглядеть в ограниченности производственных возможностей фундаментальное экономическое содержание. Хотя ресурсы ограничены объективно, это не препятствует экономической теории различить их абсолютную и относительную ограниченность. Страница 46. Под абсолютной ограниченностью имеет в виду Недостаточность производственных ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей всех членов общества. Но для удовлетворения каких-то выбранных определенных потребностей, ресурсов, достаточно. Это и есть и относительная ограниченность ресурсов. Итак, при попытке одновременного удовлетворения всех потребностей мы наталкиваемся на абсолютную ограниченность ресурсов. Но если мы сузим круг потребностей, То, ограниченность ресурсов становится относительной, ибо для ограниченного круга потребностей ресурсов относительно достаточно. Таким образом, ограниченные ресурсы, направляемые на удовлетворение неограниченных потребностей, означает их абсолютно непреодолимую ограниченность, и напротив, те же ограниченные ресурсы, направляемые на удовлетворение ограниченных потребностей, обнаруживают относительную ограниченность. Абсолютная ограниченность ресурсов превращается в относительную, Благодаря выбору потребностей, подлежащих удовлетворению. Но выбор всего лишь волевой акт. Необходима еще материальная сила, которая смогла бы реализовать, осуществить этот выбор. Такой материальной силой является особая сфера деятельности людей производства. Но так же как выбор без производства фикса, так и производство без права каждого его участника на выбор, еще не экономика. Экономика это производство реализующий свободный выбор каждого его участника итак выбор очередности удовлетворения потребностей вот что превращает абсолютно ограниченность ресурсов в относительную а производство в экономику